Глава 39. Из шифрограммы Министерства иностранных дел США в посольство США. Выдержки. Гриф «Секретно». Гриф «Для высших руководителей». Необходимо изыскать возможности для получения из официальных и неофициальных источников статистических, общих и в некоторых пунктах по отдельно взятым административным и территориальным образованиям данных за прошедшие 10 лет по следующим позициям. Первое. Воловой внутренний продукт. Второе. Воловой национальный продукт восьмое темпы роста национального дохода на душу населения, десятое численность и структура населения, двенадцатое основные производственные фонды по следующим отраслям, шестнадцатое параметры накопления и сбережения, семнадцатое состояние инвестиций, двадцать первое золото резервы, двадцать седьмое объем Экспорта и импорта. 79. Средний уровень зарплаты, в том числе по отраслям и регионам. 93. Обеспеченность населения жилой площадью. 143. Количество членов партии, в том числе по регионам. 149. Количество первичных партийных ячеек с освобожденным руководителем. 188. Внутренняя миграция населения. Всего 314 пунктов. Конец цитаты. Из шифрограммы начальника Восточного отдела Центрального разведывательного управления резидентом стран Восточного блока. Выдержки. Гриф срочно, гриф совершенно секретно, гриф для прочтения только адресатом. Приказываю приложить максимум усилий к сбору информации, касающейся экономического и социального положения в стране вашего присутствия за последние 10 лет. Особое внимание следует обратить на статистические, финансовые, социологические сводки, а также анкетные сборники и прочую документацию, основанную на ведении как систематических так и фрагментарных статистических исследований, опросах и анкетировании различных категорий населения, проходящих под грифом секретно и грифом для служебного пользования. Разрешаю для решения настоящих задач использовать агентурную сеть И отдельных агентов, работающих в госучреждениях, а также в ведомственных издательствах, а также работников типографий, где данная документация печатается. Для чего? Допускаю перерасход средств до 40% от ранее утвержденной сметы по статье «Оплата разовой информации. Крайне важно выяснить вопрос покупки или любого другого способа получения закрытых докладов и отчетов спецслужб политическому руководству страны вашего пребывания, касающихся ее экономического и социального положения за последние десятилетия. Необходимо выяснить наличие подобной информации у спецслужб наших потенциальных союзников и цену, В услугах, встречной информации или денежном эквиваленте, которую они хотели бы за нее получить. Всю перечисленную информацию незамедлительно переправлять специальными курьерами по известному вам адресу. Конец цитаты.